Беслан Исмаилов. 2 апреля, понедельник, день. Генераторы, на разведку которых Магомед посылал его, оказались на месте, упакованные и выстроенные рядами в полном порядке. Пустая промзона ни людей, ни оживших мертвецов. Съездили спокойно, как на прогулку, заодно заприметив много других мест, где в перспективе неплохо было бы пошариться. На следующий день выехали уже в Семером. Магомед приказал проверить снова, как там обстановка на складе, оставить охрану, а самим встретить грузовики на кольцевой. С грузовиками должен был приехать Ламали, двоюродный брат Хамзата. Сам же Хамзат уехал позавчера на новый базар, что открылся за Пироговским водохранилищем, договариваться на обмен. Вернулся вчера к вечеру, довольный, с обещанием обменять два наливника с соляркой на два Камаза, 60 генераторов и 10 баб из тех, что Беслан взял при налете на общежитие. После такого известия Магомед лично поблагодарил Беслана и отдал из своих запасов ящик патронов, главной валюты наступивших времен. «На обмен повезете? На базаре потратишь», — сказал старший родственник. Сегодня с рассветом Беслан, Сац Ацаев и еще пятеро под командой Мурада, бывшего помощника Магомеда по всем делам, выехали к складам. Ехали спокойно, аккуратно, стараясь не нарываться на проблемы. Дружелюбие окрестных они тоже не переоценивали и понимали, что с тех пор, как безоружных не осталось, нарваться на проблемы можно даже там, где их вовсе и не ждешь. Добрались до места, огляделись. С их прошлого визита здесь так и не было никого, судя по всему. Весь товар в складе был на месте. В соседних, со слов Хамзата, хранилась автомобильная резина и какая-то бытовая техника. И эти ангары пока решили не потрошить, оставить на потом. ИСАС еще одним своим родственникам остались покараулить, а остальных Мурат повел встречать грузовики. Беслан было тоже хотел остаться, но Мурат объяснил. Тут давно ни одного человека не было, поэтому и мертвецы не заходят. Их и двоих здесь много. Все равно делать нечего, просто по одному ходить вообще нельзя. А мы на трассу пойдем, мало ли кого встретим. В общем, друг Иса остался сторожить открытый склад, а пятеро остальных бойцов на газели поехали на мост, ведущий из города. С него МКАД просматривалось далеко в обе стороны, да и случись проблемы, уехать можно было в любом направлении. Ломали задерживался, но точно время и не назначали. Сначала они должны были поехать в соседний дачный поселок, где потому что успели разведать, скопилось немало людей, там набрать работников на погрузку товара. Да и на базе отряда кому-то работать надо. Женщин-то привезли, а вот дров наколотили, воды принести. Рабы нужны в общем. Поэтому 12 бойцов отправились туда на новую облаву. Отправились не на пролом, а попетляв по окрестностям, чтобы нельзя было проследить пути отхода. Здесь в горы не уйдешь от расположения Таманской дивизии, от их поселка 20 километров всего. Беречь надо эту базу, пока новую не подберет Магомед. В общем, дело у Ламали было хлопотное, и следовало его просто ждать. Несколько раз по трассе проезжали компании вооруженных людей на джипах, грузовиках и тех же газелях, игнорируя стоящих наверху чеченцев. Да и те не рвались искать новых проблем. Заинтересовала лишь одна колонна, прямо на глазах у них развернувшаяся и уехавшая по трассе в обратном направлении. Беслан так и подумал, что недалеко поехали, иначе зачем здесь разворачиваться было? Как бы ни на те же склады. Но потом эту мысль откинул. Здесь целый район складов и фабрик, даже пивной завод есть. Туда русские и поехали. Они, когда беда, только пить и умеют. Без чести и гордости народ. Свиньи в хлеву, пьяные и грязные. Кем они еще могут быть, если друг друга не защищают? Если стариков как собак пинают, и слово «ях» с Войнахского на их язык перевести невозможно. Вот и есть они такие. Без «ях». Другое дело, что машины ему понравились. Впереди катил серый короткий «Ниссан» на высоких колесах без половины крыши, открытой сзади. За ним следом ехал грузовик для грязи, приспособленный, с зеленой будкой вместо кузова. Беслан такие еще с родины помнил. С детства. В них всегда радиостанции размещались у федералов. Но на этих антенн не было, наверняка пользуются как передвижными домами. Удобно. И проедут где угодно, куда они на газели не полезут. Последним катила знакомая военная таблетка, вся в решетках и прочей защите, чтобы мертвецы внутрь не пролезли. В джипе сидели четверо, в масках и горках, как у спецназа. Сидевший сзади придерживал пулемет. И в грузовиках еще люди были, как минимум в кабинах. Через стекла тоже видны были головы в черных масках. Нет, так просто не отберешь. Стрельба пойдет, убитые будут. В другой раз. Прошло минут тридцать с тех пор, как колонна исчезла из поля зрения, и на связь вышел Ламали. Он был уже километрах в десяти от места встречи, и рация уже принимала его. Беслан обрадовался, поняв, что томительному ожиданию пришел конец. Насколько он прав оказался, Беслан понял через минуту когда абсолютная тишина, воцарившаяся вокруг, была разрушена далеким треском короткой автоматной очереди. И тут же, следом за ней, длинной на весь магазин еще одной очередью и взрывом гранаты, затем еще двумя, и чуть позже стрельба затихла на двух коротких очередях. «Это же наши», — сказал кто-то за спиной. «Они с той стороны. Что делать будем?» «Ломались ребятами ждать», — жестко ответил Мурат, обернувшись. Если это в наших братьев стреляли, то мы им уже не поможем, они стали шахидами. Если они в кого-то, то тоже все закончилось, раз тихо стало. А когда Камазы подойдут, тогда все пойдем к ним. Вопросы есть? По радио вызывайте. Вопросов ни у кого не было, разве что у Беслана мелькнула недостойная мысль о том, можно ли стать шахидом при грабеже чужого склада. Они ведь для себя грабят, не для джихада. А насчет лишних вопросов? У Мурада вообще была репутация не совсем нормального. Поговаривали, что он двоюродного брата своего убил за то, что тот к федералам переметнулся. Встретил, разговором отвлек, потом Стечкина сунул в вырез бронежилета и выпустил весь магазин. А потом и сам перешел к кадыровцам, но это позже, когда амнистию объявили. Правда, и там не удержался, повздорил с кем-то с его слов. Впрочем, другие поговаривали уже на этот счет, что Мурад, бывший там маленьким командиром, С людей деньги брал и со своим начальством не делился. Всякое говорили в общем. Вызывали по радио непрерывно, но от склада никто не отзывался, так что предполагали плохое. Вскоре снизу показались три грузовика, идущих колонной. Во втором сидели несколько повязанных мужиков под охраной двух бойцов. Газель спустилась с моста. Ламали и Мурат встретились, заговорили. Говорили нервно, вид был обеспокоенный. Остальные тоже примерно так себя чувствовали. Когда бой – одно дело, настоящий ногча в бою, как волк в лесу. А вот когда неизвестность – это сложнее терпеть. Затем все же погрузились в машины и поехали по Каширскому шоссе в город. Свернули по какой-то захламленной, изгибающейся улице в промзону, с обеих сторон уже привычно потянулись бетонные заборы, крашенные глухие ворота, серые бетонные стены цехов. Мерзкое место, в таком даже погибнуть плохо. Это как в грязи утонуть. Зато мертвяки исчезли из поля зрения, в то время как у жилых домов их в бинокль разглядеть можно было. С моста далеко видно. У изгиба дороги прижались к обочине и встали. Все высыпали из машин, окружили командиров. За главного так и остался Мурат, ломались заместителем стал. «Так действовать будем», — заговорил старший. «Беслан и ты», — палец его ткнул в парня в кожаной куртке. «Вон туда идете, к тому большому цеху, понятно?» «Там за ним корпус кирпичный, дирекция вроде. Одну рацию возьмите». «Постарайтесь или на крышу попасть, или на верхний этаж. Оттуда складской двор видно будет. Сразу скажешь, что видишь. Понял?» «Понял», — кивнул Беслан. «Там и оставайтесь в случае чего. Огнем поддержите», — сказал Мурат, и обратился к отряду. «Остальные за мной скрытно выдвигаемся. А эти с рабами пусть сидят, ждут». Парня в кожаной куртке звали, как и умершего после укуса, Вахой. Был он невысокий, носатый, вертлявый и кривоногий, Камуфляжные штаны сидели на нем так, словно он в них навалил, и наезжали на берцы, как шаровары, шапка съезжала на глаза. Он все время смеялся, когда стариков резали в поселке, веселился больше всех, и перед тем, как глотку перехватить, уши отрезал. Причем не сразу, а любил попугать, покрутить ножом перед глазами. Вооружен он был старым и потертым РПК с барабанным магазином, и еще шесть таких банок были распиханы по разгрузке. Они побежали вдоль бетонных заборов, не спеша, экономя дыхание, внимательно осматриваясь. Но пока ничего подозрительного на глаза им не попадалось. Все та же пустота вокруг, лишь откуда-то издалека доносилось карканье ворон, и топот их ботинок отдавался эхом между бетонными стенами. «Сюда!» — махнул рукой Беслан, направляя Ваху на уже знакомый ему маршрут между стеной домостроительного комбината и высоким забором к серому сундуку здания правления. Напарник лишь кивнул, поправил сползающую на глаза с узкого затылка вязаную шапку и побежал следом, поддерживая рукой прыгающие сумки разгрузки. Дверь в здание, к удивлению Беслана, оказалась заперта снаружи доской, вставленной в крепкие массивные бронзовые ручки. Доска стояла плотно, враспор, и выбить ее удалось не сразу, пришлось колотить окованным затыльником пулеметного приклада по ее торцу. В конце концов она со звонким стуком упала на бетонное крыльцо, а двустворчатые двери распахнулись, впустив свет в просторный пыльный холл здания дирекции. «На лестницу нам!» — махнул рукой Беслан и снова побежал первым. Ваха не отставал. В гулкой пустоте их шаги громыхали на все здание. Слышно было хриплое дыхание, брякала амуниция. Беслан уловил какой-то гнилостный запах, но не сильный. Решил, что что-то протухло в холодильнике. На четвертый этаж забрались быстро. Бросились к окну, что было в самом конце коридора — Но уже перед ним сообразили присесть, выглянули через подоконник аккуратно. Двор, засыпанный серым грязным гравием, виден был отсюда как на ладони, по крайней мере та часть, которую не перекрывали три огромных ангара. Э, э нет никого», — пробормотал Ваха. «Не видно», — чуть поправил его Беслан. «Наших тоже нет нигде». «Я про наших и сказал», — прошептал Ваха. «А ты про кого?» «А стрелял кто?» — чуть разозлился Беслан. «А, не знаю», — пожал плечами Ваха. «Это что? Где? Слышишь, как ходит кто-то тихо?» Беслан прислушался, но в здании царила полная, невозможная в былые времена тишина. Слышно было даже, как где-то в умывальнике вода капала в раковину, и звук падения каждой капли разносился по всему этажу. «Это вода», — сказал Беслан, — «кран не закрыли». «Нет, воду слышу», — чуть возмутился Ваха. «Ходил кто-то». «Посмотри, сходи», — ответил Беслан, — «а я за складом послежу». С этими словами он достал из кармана портативную моторолу и связался с Мурадом. Ваха, между тем, держа РПК наперевес, пошел по коридору назад, медленно прислушиваясь после каждого сделанного шага. Заглянул в одну дверь, но нашел там пустой кабинет. Затем во вторую и тоже увидел пустоту. Бумаги в беспорядке на рабочем столе, сброшенный на пол телефон, разбитое окно». Через него задувал легкий ветерок, и рассыпанные по столу бумаги, придавленные с одного бока небрежно брошенным портфелем, тихо шуршали. Ваха кивнул, закрыл дверь в комнату и вернулся к Беслану, закончившему разговор с командиром. «Ну что там?» «Ничего», — ответил Ваха, пристраиваясь на колено у подоконника. «Ветер бумаги разбросал. Нормально все». «Это хорошо», — кивнул Беслан. «Наши идут, видишь?» Действительно, из окна можно было разглядеть, как через дворы комбината с ЖБИ, перелезая через заборы, движется небольшая группа людей с оружием. Еще одна группка человек из пяти, гуськом и пригнувшись, перемещалась вдоль бетонного забора по улице. Двигались четко, слаженно. Многие из людей воевали, практически все, кто постарше. Знают, что к чему. Знают, как ходить, знают, как стрелять». Сергей Крамцов, 2 апреля, понедельник, день. Пятеро вдоль забора продолжал докладывать Сергеевич, Вооружение, автоматы и один ПК. И не меньше стыла идет, посчитать не могу, толком все время что-то закрывает. До семи человек, похоже. А от этих в заводском здании слышно что-то? Нет, вошли и тишина, ответил он. На четвертом этаже у окна пристроились, как нам кажется. Но не достанем, угол не тот. В общем, не вылезай к ним на линию огня. Я понял, подтвердил я. Как те, что с тыла дойдут до забора складского двора, дайте знать. Вторая группа на вас поначалу. Не вопрос, им деваться некуда, там как на ладони все. Ну и ладно, поосторожней только. У нас все было готово к бою. Я решил в бой по всему району с противником не вступать, а дать им подтянуться к складскому двору. Если гора не идет к Магомету, то пусть он идет к горе. А вяжись мы в перестрелку со сосредоточенным противником, который еще и поопытней нас может оказаться, то неизвестно, чем она закончится. И когда. Пусть уж лучше в кучу собираются. Девки в кучу, хрен нашел, прошептал сквозь сжатые зубы. Вы сношаетесь, я пошел. С этими словами я отогнул усики на чеках двух феник, которые мы так удачно собрали с убитых. Лех, команду не проспи, сказал я сидящему рядом и опирающемуся на покатый металлический бок ангара другу. Кидай навесиком так, чтобы метров на пять в ту сторону от забора летели. «Да понял я, понял!» — шепнул он в ответ и оглянулся проверить, как там Вика. Вика и Пашка держали на прицеле проходную. «Сунься кто туда и в два ствола положат, там метров двадцать всего, не промахнешься!» «Внимание!» — снова заговорил Сергеич. «Обходящая группа уже за угол поворачивает. Идут к проходной. Те, что с тыла, тоже близко. Они порознь, соваться не будут, уверенно заявил я, иначе не делились бы». Рванут с двух направлений, когда по радио свяжутся. Приготовиться вместо ответа, сказал Сергеич. Я вытащил обе феньки из разгрузки, продел в кольце указательные пальцы крест-накрест. Леха последовал моему примеру. Замерли. От ангара до забора метра три всего. Нормально. Даже если нас с Ланга здания заводского управления пасут, все равно попасть не сумеют. Внимание, снова заговорил Сергеич. Мои уже в готовности. Еще чуть-чуть. С тыла шестеро, тремя парами, каждая напротив торца ангара. Это правильно, если через забор лезть хотят, ангары их прикроют. Если бы все происходило, как они планируют. Мы уже слышали, как хрустят камешки под подошвами нескольких человек, как звякает металл прямо за забором. Занимают позиции, готовятся к атаке. С гранат не начнут, не должны. Они же не знают, что с их фишкой. А нас еще не обнаружили, судя по всему. И уж нашу засаду на крыше пивзавода точно не обнаружили, иначе через проходную не лезли бы. Наверняка сначала так сунутся. Да даже если с фланга через забор полезут, Маша с Сергеичем их там и положат, ни одного укрытия там нет. Огонь, скомандовал Сергеич. И мы с Лехой одновременно рванули руки в стороны, выдирая и без того наполовину вытащенные чеки. Звякнули, отлетев предохранители, хлопнули запалы, и мы одновременно метнули четыре гранаты за забор. При этом я молился, чтобы не промахнуться, не угодить случайно в бетонную стену, чтобы ребристая чугунная чушка не отскочила под ноги. Не знаю, успел кто-то на той стороне забора сообразить, что происходит или нет, но взрывом ничего не предшествовало, ни суета, ни крики. Грохнуло сразу, тяжко и громко. Подняло столбы песка такие, что и нам на головы посыпался». А мы уже тащили из сумок еще две пары гранат. И сквозь звон в ушах от близких взрывов я услышал ровную пулеметную строчку. И сразу же за спиной у меня ударили короткими в перегонки два автомата. И тут за забором кто-то закричал. Долго, на одной ноте, задыхаясь и захлебываясь. Заорали на чеченском, послышались удаляющиеся шаги. Сквозь весь шум удалось расслышать четкий, словно гвоздь забили выстрел из Мосинки. А потом, после паузы, еще один. Снова рванули наши гранаты в смежном дворе. А мы уже метали следом еще две РГД. Лучше гранат не жалеть, чем свои головы. «Леха, проход!» — крикнул я, сам обернулся. Бросился по узкому проходу к куче старых покрышек от грузовиков, из-за которых стреляли Вика и Пашка короткими очередями по двум телам, лежащим прямо в воротах. Те даже забежать во двор не успели. «Как тут?» — спросил я их и сразу в рацию. «Сергеич, обстановка». Первую группу всех положили, во второй двое в дальнем конце двора укрылись. «Маша под прицелом держит», — последовал доклад. «Там бетонные блоки, они за ними спрятались. В здании правления окно разбили, но молчат, не стреляют». «Понял», — подтвердил я. «Сколько до них от забора? Гранату добросят?» «Метров семьдесят или больше?» «Точно не добросят». «Отлично. Леха, за мной. Пашка сюда. Пасешь проход и стену. Вика на месте». Четвертый этаж завода управления с угла ангара должен быть виден хорошо. До него метров 100 не больше, а может и меньше даже. Другое дело, если противник на хорошей позиции, то он мне даже секунды не даст, чтобы высунуться. «Сергеич, хоть как-то в это окно в завода обстрелять сможешь?» «Разве что как-то и смогу», — ответил он. «Но пыли напущу, напугаю». «Вот и напусти, только по моей команде лады». Встали у угла, я на колено, алёха стоя у меня за спиной, раздвинули две мухи, откинули прицелы. Попасть несложно, и если попадем правильно, то там мало никому не покажется. Пусть хоть контузия, но гарантированно. Эх, нормальный бы сейчас граник, да со сколочной гранатой. Или вообще шмеля бы нам. Раз и квас. Сергеич, давай, скомандовал я. Даю, последовал ответ и снова дробно застучал пулемет. Выждав ту секунду, за которую любой попавший, пусть под неэффективный, но неожиданный обстрел, нырнет в укрытие, я сказал «Я первый, пошел, ты ждешь» и сдвинулся левее, молясь про себя, чтобы Леха все правильно расслышал, не перепутал в горячке боя, не шагнул со мной одновременно. Но все случилось как надо. Я поймал в прицел верхнее окно в единственном ряду по фасаду здания за забором, вокруг которого пули, выпускаемые Сергеичем частыми короткими очередями, выбивали облака пыли и выстрелил. Не удержался. Вместо того, чтобы сразу назад шагнуть, освобождая позицию, убедился, что граната влетела хорошо и рванула внутри, ударившись в потолок. «Пошел!» — крикнул я Лехе, отодвигаясь обратно и хватая с земли вторую муху. Леха шагнул из-за угла, гранатомет на плече уже направлен куда надо. Целился он с меньшей секунды. Грохнуло, плеснуло назад реактивным выхлопом, подняв облако пыли с земли. Ракета ушла. И Леха тоже задержался, контролируя попадание, и, судя по его довольной морде и поднятому сжатому кулаку, попал он тоже, куда целился. Он даже не стал прятаться за угол, лишь сдвинул из-за спины вперед свой 105-й, вскинул его, беря окно под прицел. Грохнул винтовочный выстрел в очередной раз и машин голос объявил. Одного запритами достало. «Улицу кто-то из них простреливать может?» — спросил я. «Не должны», — ответил Сергеич. «Вообще никого не наблюдали». «Леха, сходим в здание, закончим дело», — сказал я. «Как скажешь», — с противоестественно радостной улыбкой ответил он. «А что ему горевать, в принципе?» «Засада удалась, как и планировали. Враг повержен, человек десять мы завалили. Наверное, у самих не царапины. Теперь только на последнем рывке не нарваться, в такой вот эйфории пребывая». «Аккуратно пошли», — рявкнул я на него, чуть сбив с шабашной волны. «Рывком до ворот, перепрыгнув через трупы». За углом еще трое, бетон забора весь побит, покрошен пулями, все кровью забрызгано. Щелчок на одиночные и к каждому сходу по пуле в голову. На всякий случай, а то вдруг встанут да пойдут. Гранаты. У всех убитых есть гранаты. Я нагнулся над одним, вытащил две феньки. Леха у второго, потом РГДшки. Все, снова боекомплект, теперь вперед. Прямо за мной, держись, крикнул я и рванул, что есть сил к заводоуправлению, стараясь бежать прямо на угол, чтобы за мной невозможно было следить ни с одной стороны, не высунувшись в окно. Леха не отставала, Сергеевич подстраховал в бодром темпе, обстреляв торцевое окно и два ближайших к углу по фасаду. На всякий случай. Но в нас никто не выстрелил, добрались без приключений, рванули вдоль стены к дальнему углу, норовя пройти в обход. Добежали, скрылись за углом, присели. Бросил взгляд на окно первого этажа, решетка. Значит, нам до входа чесать надо. Серый, слышь, окликнул меня Леха. Чего обернулся я? Не лезь в подъезд, они, если шевелиться, еще могут, сейчас сваливать будут. С чего ты взял? А чего им там делать? Братья, поверь, уже шахидами стали. Хрен ли им там вдвоем ловить? Точно соскочат, если живые. Подождать надо чуток. Верно, это уже я в запале не подумал, собирался в здание лезть. — А не стоит, у нас тут позиция хорошая. Все входы-выходы под обстрелом. — Сергеич, кого еще наблюдаете? — Никого, — последовал ответ. — Один продолжает за плитами прятаться, а по двору уже два мертвяка гуляют. Ну и в заводоуправлении, если уцелел кто. И в этот момент из здания донесся крик. Словно кого-то рвали заживо на куски стальными острыми крючьями. Он был такой безумный, что даже мы перепугались, потому что никогда подобного не слышали. Затем раздалась длинная патронов на двадцать очередь, вторая. А крик, перешедший визгливые вопли, не смолкал, и через несколько секунд входные двери распахнулись. И оттуда выбежал кто-то расхристанный, голосящий. Споткнулся на ступеньках, покатился по асфальту, путаясь в полах широкой куртки, и следом за ним выскочило несколько мертвых собак, молча, неуклюже преследующих свою жертву, зато неотвратимо, как сама смерть. Сколько их было, я даже сосчитать не успел. Стая молча набросилась на упавшего, и мы даже отсюда услышали треск рвущейся ткани и плоти. «Абзац!» — пробормотал Леха дрожащим голосом. Жертва исчезла под кучей смердящих тел, не переставая орать ни на секунду. От нас до свалки было метров десять, не больше. Рука моя сама по себе скользнула в гранатную сумку, захватила чушку Эвки. Я поднял ее, показал Лехе. Он лишь кивнул и повторил все следом за мной. Усики, кольцо, ЧК, отлетевший предохранитель, два броска одновременно, гулки и звук катящихся по асфальту под самое брюхо тварей гранат. А мы отскочили назад и рванули со всех ног в сторону пивзавода, наплевав на любую осторожность. Подействуют гранаты, не подействуют, насколько их подействуют, не знаю, но если мы останемся там, то нам кранты. Звук взрывов догнал нас тогда, когда мы уже неслись как на крыльях, стараясь оставить страшное место как можно дальше. Сергеевич, следи!» – орал я в микрофон, задыхаясь. «Там дохлые псы сзади, чтобы следом не рванули». «Не рванули. Точнее, не сразу. Сергеич увидел первого тогда, когда мы отбежали от здания завода управления метров на сто, не меньше, до кювета у железки. Там мы и остановились. Затем из-за угла показалась первая собака. Ей досталось. Бок был изорван, голова торчала куда-то в сторону под странным углом». От задней ноги не хватало половины, а одна передняя сгибалась пополам сломанной кости каждый раз, когда мертвая тварь на нее наступала. Леха схватился за дробовик, быстро освобождая магазин от пылевых патронов и заталкивая туда картечные. А я упал на одно колено, ловя уродливую облезлую голову в прицел. Хлопнул выстрел Мосинки с крыши пивзавода. Голова пса дернулась, выбросив целый фонтан брызг, но мозг не а гадина продолжала двигаться». Из-за угла появилась вторая, меньше пострадавшая, и, обогнав хромую, довольно резво потрусила к нам. Я перевел прицел на нее, выстрелил короткой очередью. Раз, второй, третий. На четвертой мне удалось попасть туда, куда я и целился, между ушей. Собака остановилась и завалилась на бок, словно ее выключили. Трижды еще хлопала Мосинка, и вторая собака упала. Больше никого не было видно. «Пойдем?» — спросил я не очень уверенно. «Куда?» — уточнил Леха. «Туда. Надо закончить с собачками», — ответил я. «Нам еще возиться здесь». «Ну...» — он задумался, затем решительно кивнул. «Пойдем, хрен с ним», — заговорила рация голосом Сергеича. «Последний живой ушел. Когда Маша на собак переключилась, через забор махнул. Нам его не достать». «Хрен с ним», — ответил я. У них наверняка у машин кто-то оставался, так что всех нам не истребить. Главное, чтобы они теперь с подкреплением не вернулись. Если чечены, то не должны, сказал Леха. Не так их тут много, чтобы в большие отряды сбиваться. И как началось, большинство наверняка на родину отправились. Да там им и выживать легче. Это верно, согласился я. Оружия много, естественных преград тоже, что-то съедобное растет. Бараны пока не передохли, так что и еды хватит. К зданию подходили медленно, аккуратно, вздрагивая от звука собственного дыхания. Завернув за угол, обнаружили еще двух шевелящихся собак, но настолько покалеченных взрывами, что опасности они из себя не представляли. В них и опознать собак было уже проблематично. Так, шевелящиеся месивы из гнилого мяса и грязной шерсти, осталось только по пуле в голову всадить каждой. Гранаты рванули прямо в центре свалки, досталось всем хорошо, и как раз все больше по морде. Ну и жертву их вниманием не обошли, тоже упокоили. Обходя по большому кругу крыльцо, я обратил внимание на следы на двери и обрезок толстой доски, валяющейся на крыльце. Идиоты! От своей глупости погибли. Наверняка здание на эту доску снаружи заперто было. А почему? Кто-то от этих собак спасался, запер их там, а сам убежал. Они без добычи в кому впали. Потом эти два дебила пришли, открыли двери и наверх побежали. Собаки из своего анабиоза вышли не сразу, может, только от стрельбы уже, и рванули наверх за добычей. Дальше и так всем все ясно. Внутрь мы не пойдем, понятное дело. Нечего там. Мы лишь двери снова закрыли и доску на место вернули. Подобрали валяющийся РПК, срезали с трупа рюкзак, что на разгрузке, загрузили туда банки с патронами. И гранаты забрали. У нас их дефицит а затем услышали откуда-то издалека длинные автоматные очереди. Замерли. кто то нарвался на кого-то?» — спросил я. «Похоже на то», — ответил Леха. «Поаккуратней надо здесь, в общем. Давай, зачищаем окрестности, сбор трофеев и вызываем машины. И валим отсюда, что есть дури, пока новых проблем не нарыли».